Часть третья. Невозможности третьего класса. Глава 14 Вечный двигатель. Эпиграф. Каждая теория проходит четыре стадии, прежде чем быть принятой. Первая. Это бесполезная чепуха. Вторая. Это интересно, но неправильно. Третья. Это верно, но совершенно неважно, Четвертое, да я всегда так говорил. Холдейн, 1963 год. В классическом романе Айзека Азимова «Сами боги» никому неизвестный химик случайно наталкивается в 2070 году на величайшее открытие всех времен – электронный насос, который позволяет даром получать неограниченное количество энергии. Его открытие оказывает на жизнь человечества немедленное и глубокое действие. Автора объявляют величайшим ученым всех времен, ведь он сумел утолить постоянную жажду энергии, которая владеет нашей цивилизацией. Он стал в глазах всего мира Санта-Клаусом пополам с лампой Аладдина, писал Азимов. Организованная им компания мгновенно вытесняет с рынка нефть, газ, уголь и ядерную энергетику и вскоре становится одной из богатейших корпораций планеты. Мир купается в даровой энергии и пьянеет от новообретенного могущества. В общем праздничном гомоне тонет тревожный вопрос одинокого физика, обращенный к самому себе. Откуда же берется вся эта бесплатная энергия? Через некоторое время ему удается отыскать ответ и раскрыть тайну. Оказывается, цена бесплатной энергии ужасна. Энергия приходит к нам через дыру в пространстве, которая соединяет нашу Вселенную с параллельной Вселенной, и неожиданный приток энергии в нашу Вселенную послужил спусковым механизмом для цепной реакции, которая со временем уничтожит звезды и галактики, обратит Солнце в сверхновую и погубит Землю. С незапамятных времен священным Граалем всех изобретателей и ученых, а также шарлатанов и мошенников Земли, был сказочный вечный двигатель, устройство, способное работать галактикой, бесконечно, без всякого расхода энергии. Еще лучше, разумеется, если это устройство способно производить больше энергии, чем потребляет, как и делает у Азимова электронный насос, производя бесплатную энергию в неограниченных количествах. В недалеком будущем, когда в нашем индустриализированном мире постепенно закончится дешевая нефть, возникнет настоятельная необходимость отыскать достаточное количество новых источников чистой энергии. Быстрый взлет цен на бензин, падение производства, загрязнение окружающей среды, эти и многие другие факторы подпитывают возродившийся в последнее время активный интерес к энергетике. Сегодня кое-кто из изобретателей, оседлавших эту волну, снова обещает энергию бесплатно и в неограниченных количествах и предлагает продать свое изобретение сотням миллионов. Десятки инвесторов периодически становятся в очередь, привлеченные сенсационными заголовками финансовых СМИ, которые часто превозносят этих проходимцев и объявляют их новыми Эдисонами. Идея вечного двигателя чрезвычайно популярна. В одном из эпизодов сериала «Симпсоны» Лайза во время забастовки учителей строит собственный вечный двигатель. Гоммер, узнав об этом строго одергивает ее, «Лайза, слушай сюда в этом доме все подчиняется законам термодинамики. В сюжетах компьютерных игр таких как Simимс, Хеносага 1 и 2 и льти 4, а также в мультсериале зим завоеватель, Вечному двигателю тоже отведена важная роль. Но если энергия так ценна, то нельзя ли реально оценить наши шансы на создание вечного двигателя? Действительно ли подобные устройства невозможны? Или можно предположить, что для их создания потребуется пересмотреть законы физики?